«Романтики каторги». Штабс-капитан Быков тоже навестил Ярославль, где в команде у него были давние знакомства. К сожалению, купить ананасов не удалось, у бифетчика осталась последняя связка бананов. В кают компании корабля было тесно и шумно от наехавших с берега чиновников, жаждущих вкусить от гастрономических благ Европы и Азии. Старший офицер Терентьев сказал Быкову, «Ну, «Как у вас тут дела?» «Еще спокойно?» «Пока живем, не тужим», — отозвался Быков. В открытом иллюминаторе видела серая гладь моря, вдали берега Сахалина, затянутые едучим дымом непогасших пожаров. «Не тужите, ибо до вас ничего не доходит, кроме всякой ерунды. А в России все чаще поговаривают о войне». — С кем? — С японцами. Валерий Павлович угостил себя рюмкой шартреза. — А что нам с ними делить? Не Сахалин же? — И я, — ответил в того же мнении, что делить нам уже нечего. Все, что было спорного, все поделено еще при канцлере Горчакове. Но из Петербурга доходят слухи, будто в нашей дипломатии возник сомнительный кризис. Кризис? По какому вопросу? По корейскому. Наши сиятельные спекулянты развели на реке Елу какие-то концессии. Рубят там деревья, ставят бараки. Но японцам это не очень-то нравится, ибо Корею они привыкли считать как бы своей наследственной вотчиной что нужно в Корее нашим сиятельным камергерам, сказал Быков. Догадаться можно. Но вот что понадобилось в Корее самураям, этого я не знаю, хотя тоже догадываюсь. Будь я на месте нашего министра иностранных дел графа Ламсдорфа, я бы принял такое решение. Черт с вами! Россия уберет концессии с Елу, «Но зато и вы, японцы, не получите прав на концессию по расхищению рыбных и пушных богатств нашего Сахалина». «Во!» — поддакнул Терентьев. «У вас хорошая голова, капитан. По этой причине вас и заперли в казармах Сахалинского гарнизона. Не желаете ли отсюда выбраться?» «Выбраться? Как?» — печально спросил Быков. Он навестил дом губернатора, одарив госпожу Челищеву тяжелой связкой ароматных бананов. В разговоре, конечно, они коснулись и последнего сплава. Клавочка спросила, «Одни женщины? А мужчин разве не привезли?» «Да нет, только одного политического». «А по какому процессу, не знаете?» «Я не интересовался. Между прочим, — невесело улыбнулся Быков на Ярославле, меня сегодня пожалели за то, что я лучшие годы своей жизни посвятил службе на Сахалине. — Я тоже так думаю, — ответила Клавочка. — Мне кажется, вы и сами-то не слишком довольны судьбой, которая вам выпала. Впрочем, простите меня. Я задела ваше больное место. Надеюсь еще увидеть вас с Аксельбантом генштабиста. Да. Да. Сразу оживился Быков. Если б не эти проклятые иностранные языки, без которых в академию не допускают.